Глава третья. Что было дальше? Платиновые золотая девушки навещают могилу. Последние дни, впрочем, нет, с самого возвращения из Василио Дейл предавался праздной лени. И ладно, бы это длилось пару тройку недель. Тогда все можно было бы списать на отпуск, но ведь он ничего не делал уже целых несколько месяцев. По крайней мере, так казалось со стороны. А латина же с головой окунулась в рабочие будни. Слабость после печали, как рукой сняло, труд оказался лучшим лекарством. Знаешь, несведущий человек может подумать, что ты живешь за ее счет, как-то сказала Рита, попутно разбираясь с документами. Да и пускай, я готов прослыть жигало. Отмахнулся Дейл, взял у нее бумаги, пробил их драколом и связал веревочкой. Он не помогал, а скорее убивал в свободное время. Хозяйка Таверна не могла поручить ему сложную работу, поскольку видела, что взгляд юноши неотступно преследует латину. Вздохнув, Рита передала ему очередную уступку со словами. «Это положи отдельно, потом передадим в Храм Агдара». «Нет, я все понимаю, ты имеешь полное право не работать». «Кстати, как там дом? Нашел что-нибудь подходящее?» Дейл действительно мог не работать до самой смерти. В конце концов, он избавил мир от угрозы злобных архидемонов, Второй, четвёртый и седьмого. На самом деле он прикончил еще и третьего, пятую и шестого, но об этом мало кто знал. Действуя из личной мести, юноша не оставил улик. Как бы там ни было, за свой величайший подвиг герой получил соответствующую награду и мог жить припеваючи всю оставшуюся жизнь. Конечно, Дейл раньше не бедствовал. Он выполнял поручения герцога Эльтиштета и зарабатывал намного больше обычных авантюристов. Рита с Кеннетом не стали отговаривать юношу от удочерения Латины еще и поэтому Дейл содержал малышку, покупал ей подарки и даже дорогие артефакты, не испытывая при этом нужды. Несмотря на такую щедрость, Латина относилась к деньгам очень бережно, как будто выросла в бедной семье. Такой у нее был характер. Прежде чем ответить, Дейл мельком взглянул на девушку. Пока что никак. Латина еще не до конца поправилась. Тихо проговорил он. «Та же, верно», — согласилась Рита после небольшой паузы. Она опекала Латину с самого начала, вырастила двоих детей, да и просто была женщиной, поэтому видела намного больше, чем Дейл «Она пережила столько всего. Пусть побудет в привычной обстановке. А потом мы вместе купим дом. Вся-таки она у нас слишком старательная», — вздохнула Рита и с тревогой посмотрела на Дейла. «Думаешь, время вылечит?» Надеюсь, Латина никак не соберется с мыслями. На родине она все время была какой-то натянутой, и только сейчас наконец-то расслабилась. Несмотря на присутствие Хризас, Латина, похоже, не питала к Василию особо теплых чувств. Сказывалось давнее изгнание, девушка держалась напряженно, чтобы, не дай боги, не причинить кому-нибудь неудобств, и выдохнула лишь в кровице. Да и он очень не хотел снова подвергать ее стрессу. Ему было невдомёк, но Латина переживала еще и по другому поводу. Она чувствовала ответственность за тираническое истребление архидемонов. Дейл с юных лет научился отделить работу от всего остального, иначе давно сгинул бы под грузом вины за бесчисленные убийства, однако Латина так не умела. Ещё большая ситуацию усугубляла то, что она, в отличие от сестры, не обладала властью, поэтому не могла ничего сделать для людей, оставшихся без правителей. Девушка убеждала себя, что когда-нибудь в будущем обязательно искупит вину перед ними, и всеми силами цеплялась за привычную жизнь, стараясь заглушить горькие мысли. Впрочем, при всей своей никчёмности Дейл бездельничал не только из-за финансового вопроса. Во-первых, он уничтожил всех злобных архидемонов, потенциальных врагов, и банально остался без работы, требующей вмешательства героя. Во-вторых, юноша стал даймоном и, образно говоря, навсегда повысил базовые характеристики. Прежде он часто брал задания и ходил в лес вокруг кроется, чтобы поддерживать себя в форме, закалить мышцы, улучшать искусство владения мечом и магией, оттачивать боевое чутье в опасной обстановке. Возможно, сейчас, после месяца праздной жизни, это чутье немного притупилось. Но они с Хризос обсудили это и решили, что так будет лучше для мира во всем мире. Вот почему Дейл не видел нужды лишний раз работать и наслаждался продолжительным отпуском. Он не ленился. Просто не хотел расставаться с латиной. В этот момент из кухни показался Кеннет. Дейл свободен, подсобишь? Что такое? Есть тут у нас один отряд авантюристов. Молодые, только-только встали на крыло. Хотят поработать телохранителями, а опыта нет. Вот и просят кого-нибудь поучить их. Так я сам этим почти не занимался. Вот когда был в твоем отряде и все. Покинув родной клан, Дейл вступил в отряд Кеннета, которого приметила Виндельгард. В Тислу парня научили сражаться, ходить в походы, разбивать лагерь и многому другому, но это не делало его авантюристом. Кенеджи раскрыл юному подопечному, как правильно путешествовать, вести переговоры с заказчиками, обсуждать награду и всякое такое. Но потом он отошел от дел, женился и получил танцующий от салот. А Дэйл вышел из команды и начал работать непосредственно на герцога Эльдештета, где занимался преимущественно истреблениями даймонов. Кеннет должен был знать об этом. Понимаешь, тут такое дело. Эти в интерес, нашли общий язык с латиной. Ну, в том смысле, что если клиент и сам силен, вместе они смогут ходить по опасным местам. Как будто все так просто. Пробурчал Дейл. Впрочем, он хмурился по другой причине: Это кто тут посмел подкатывать к латине, да еще за моей спиной? Смелость через край хлещет? Ну, я вам задам. Латина даже за городом не пропадет. Ей, благословленному богами-архидемону, в принципе ничто не угрожало. Кроме того, девушка отлично владела магией и в одиночку могла выбраться из большинства передряг. Но именно что в одиночку. Слабаки повиснут у неё на шее. Она примется защищать их и наоборот окажется в опасности. Работа в команде требует особых навыков, которых у Латины не было. Ее личные способности помогут мало. «Скорее всего», — кивнул Кеннет. Вот и предлагаю тебе пойти с ними. Заодно выполните задание на сбор сведений для составления карты леса. Это еще зачем? Чтобы дорогу Василию проложить. Сам понимаешь, без карты тут никуда, а белых пятен хватает. А ты как нельзя лучше подходишь для этой работы, потому что никогда не заблудишься в лесу. Тут ты, конечно, прав. Дейл великолепно владел магией Земли. С ее помощью он всегда мог узнать направление... И сориентироваться даже в незнакомых краях. Тут к нем скенетам подошла латина, за которой хвостиком шагала Эмма. О чем болтаете? Латина. Об исследовании леса. Ага, том самом, которое мы с тобой тогда обсуждали. Я тут вам спутника подыскал. Вот этого молодца. Здорово, правда? Вот же! Обвел меня вокруг пальца! возмутился про себя, Дейл. Разумеется, Разумеется, Латина восторженно посмотрела на юношу, и тут, естественно, уже не мог отказать ей. А вот следующих слов он не ожидал. «На самом деле, запрос направила и я в том числе». «Ты?» «Я могла бы попросить тебя, но это связано с Василио, и мне хотелось бы привлечь к делу наших авантюристов. Так что я обратилась в гильдию». «А попросила тебе об этом кризис «Да». «Когда это они успели договориться?» Удивился Дейл. На самом деле, Латина не общалась с Хризос лично. Старшая из близняшек востедала на троне страны демонов и в силу своего положения не могла свободно отправлять письма в другие государства, пусть даже родной сестре. К счастью, сейчас рядом с золотым монархом была Сильвия, которая когда-то оставляла Латине послание на доске объявления Агдара, танцующего от Салота. Именно она взяла на себя роль посредника — помогая передавать краткие весточки из Василева кроется обратно с помощью информационной сети храмов Зеленого Бога. «Мне тут сказали, что одни ребята как раз хотят подработать телохранителями». «Когда только...» «Так вот Жиль заходил недавно, сказал, что они мои ровесники и попросил присмотреть в таверне». Пояснила Латина, посмотрела на угрюмого Дейла, немного подумала и добавила. «Получается, у нас будет чисто женский отряд?» и Юноша скинул брови. Он знал, что авантюристки-телохранители пользуются большим спросом, поэтому только сейчас начал вникать в истинную суть разговора. все таки не зря его звали плачевным. Действительно, клиенты гильдии чаще искали себе в охрану девушек, нежели парней или хотя бы смешанные отряды. Объясняется все просто. В компании бугаёв женщины чувствовали себя очень неуютно. Да и побаивались они как бы домогаться, кто не начал. Конечно, можно было заранее устроить собеседование, но всё равно при первой встрече увидеть всю подноготную человека – задача не из легких. Мужчины просили себе сильных телохранителей, но в то же время искали заботы и внимание качеств присущих в основном женщинам. Из-за этого женские отряды ценились и у них намного выше. Все это не касалось известных, обладающих хорошей репутацией авантюристов, однако и брали не за свои услуги недешево. Ко всему прочему, никто не зарабатывал славу и имя только для того, чтобы потом быть простым телохранителем, Этим могли заниматься даже новички. Вот поэтому авантюристки в большинстве своем отдавали предпочтение навыкам, необходимым для охраны клиентов, а они занимались сбором растений и уничтожением монстров. Всем заправляла востребованность. «Значит, берут задания с заделом на будущее? Амбициозные девчата. Далеко пойдут». Оценил их Дейл. Когда они зарегистрировались в гильдии, Жиль свёл их с ребятами, и они занимались мелкими магическими существами и сбором трав. Типичные поручения для новичков. Жиль сказал то же самое. Пусть научатся пользоваться оружием, артефактами, выбирать задания, правильно докладываться и всякое такое. Знаешь, Дейл, немного напоминает то, чему ты учил меня перед путешествием. Не, походы, лагеря, все это пригодится. Они же совсем зеленые. Можно сказать, только-только из родных городов деревень выползли. Пороху еще не нюхали. Вот-вот. Они сказали, что хотят изучить основы, выйти в самостоятельное плавание и работать на себя. Однако Жиль попросил меня приглядеть за ними. Мол, девушки ведь. Обязательно впутаются во что-нибудь. А, -а, а... Дейл вздохнул. В танцующем оцелоте Латина служила буфером между новенькими и опытными авантюристами, не желая расстраивать всеобщую любимицу. Никто не ссорился, не устраивал разборок. Все помогали друг другу, стараясь проявить себя с лучшей стороны. Кроме того, таверной управляла Рита, поэтому авантюристки с самого начала чувствовали себя здесь намного комфортнее, чем в других заведениях подобного рода. А с появлением Латины стало еще лучше. В результате Латина решила впервые за долгое время покинуть Кроиц. Да, она уже летала в Василию, но не считала тот случай, потому что была без сознания. «Дейл, как думаешь, что мне надеть? Что угодно. Ты так и так будешь милой?» Вопрос не совпал с ответом. Латина смущенно покраснела, потом надулась и возразила. «Нет, так не пойдет. Нужно собираться правильно. Можно я не буду слишком сильно укутываться? все таки не в дальний поход собираемся?» «Как знаешь, сейчас зима, ночами холодно, намного холоднее, чем в тот раз. Хотя ты права, укутываться тоже не надо, а то жаришься в пути». «Хм...» Латина задумчиво посмотрела на шкаф с одеждой. и улыбнулся. «Я же буду с вами». Возьму все оружие, снаряжение, так что можешь надеть что-нибудь повседневное. Только не забудь, что мы пойдем по высокой траве». Девушка вела себя так, будто не собирались не в лес полной опасности, а на пикник, играть и веселиться. Она всецело доверяла Дейлу. Винду же на этот раз приказали охранять дом. Волчинок остался очень недоволен, принялся кататься по ковру, лаять. В общем, изо всех сил привлекал к себе внимание, к сожалению, безуспешно.